ape Сумерки сгущались, и река мало-помалу приобретала цвет потемневшей меди, как будто солнце растворялось в воде. Я медленно вошел в воду и остановился. За два последних дня я несколько раз прочитал рукопись Мадага. Это было не продолжение лабиринта, а автобиография, местами напоминающая дневник. Начало текста великолепное, Я был уверен, что держу в руках тот самый шедевр, который мечтал найти. Но через несколько страниц все изменилось. Книга начала терять ориентиры, и так и не выбралась на верный путь, как если бы Мадак под воздействием времени, событий и обстоятельств своих скитаний не сумел удержаться на уровне заявленном в начале. Некоторые страницы я читал с глубоким огорчением. В них просматривался крах некогда выдающегося писателя у которого постепенно иссекают средства выразительности и талант. Думаю, он очень скоро понял, что с ним происходит, но не хотел сдаваться. Иногда среди неровного текста попадались блестящие страницы или отдельные фразы. Возникал впечатляющий образ, открывалась картина, слышалась музыка, и в эти мгновения Мадак поднимал меня над землей, напоминая, на что он способен. Но эти краткие вспышки перед тем, как погаснуть, Лишь подчеркивали непроглядность окружавшей их литературной мглы. Последние страницы, достойные внимания, были датированы сентбрём 1969 года. Мадак, находящийся в это время в Буэнос-Айресе, собирается в Боливию, где надеется найти человека, которого уже 20 лет разыскивает в Латинской Америке. Это некий Йозеф Энгельман, бывший офицер СС. После войны Энгельман бежал в Южную Америку. Но до этого в 1940-е годы они с Мадагом были знакомы. Мадак пишет, что в 1942 году в Париже Энгельман арестовал и пытал его друга Шарля Элленстейна, которого затем отправили в концлагерь в Кампьене, а оттуда в Маутхаузен. С 1969 года и до своей смерти в прошлом году, то есть в течение почти полувека, Мадак пишет нерегулярно. Он заносит в свой блокнот краткие заметки, иногда записывая их неразборчиво. Сначала он рассчитывает быстро отловить Энгельмана в Боливии, но тому еще долгие годы удается скрываться. Мадак находит его только в 1984 году в Ла-Пасе. Не приводя никаких подробностей, он лишь констатирует, что давняя распря между ними разрешилась самым отвратительным и жестоким образом. Потом он на два года уезжает в Париж, перед тем как в 1985 году вернуться в Сенегал. Он мало рассказывает о своем втором парижском периоде. Правда, упоминает бар на площади Клеши, куда иногда заходил один, чтобы вернуть себе ощущение прошлого. Он ни разу не приводит название бара. Это мог быть Вотрен, но мог быть и любой другой бар, работавший на площади Клеши с 1984 по 1986 год. Ясно одно. Вопреки тому, что говорит Мадак в своем последнем письме, времени у него было достаточно. Просто он так и не смог оправиться после истории с лабиринтом бесчеловечности. Вероятно, даже не пытался это сделать. Возможно, он носил в себе только одно произведение, единственное и великое. Быть может, каждый писатель вынашивает одну единственную главную книгу, которую он должен написать между двумя периодами пустоты. Этой ночью все представилось мне с предельной ясностью. Есть только одна вещь, которую можно сделать для лабиринта бесчеловечности, для Мадага и для рукописи, которую он мне оставил. Блокнот был у меня с собой. Я заранее привязал его к тяжелому камню. Вода уже доходила мне до пояса. Я попытался подумать о чем то возвышенном, вспомнить какую-нибудь эпитафию или последнюю фразу завещания. Но мне ничего не пришло в голову, и я просто забросил камень так далеко, как только мог. Он сразу пошел ко дну вместе с блокнотом Мадага. И вновь наступила тишина, бесстыдная в своей невинности. Я немного поплавал, пока не устал. Затем вернулся на берег и рухнул на песок и ракушки. Так я лежал, переводя дух, глядя в первозданную ночь Сине и сам не зная, что чувствую печаль или облегчение. Завтра я вернусь домой и буду наслаждаться общением с родными, навещу Шерифа в больнице. Подумаю о Аиде и захочу написать ей, но не напишу. Позвоню Сигеде и пообещаю навестить ее, как только вернусь. Ибо в отличие от Мусимвы, собираюсь вернуться в Париж. Станислас спросит, что там с народной революцией в Дакаре, и я скажу ему правду, что скоро ее украдут или предадут, как бывает слишком часто. Я попытаюсь снова увидеться с Биатрис Нанга и наконец буду ждать, когда меня посетит Мадак. Я не смог исполнить его просьбу опубликовать то, что было в его блокноте, означало бы уничтожить его произведение или память о нем, которую я эгоистично стремился сохранить. Знаю, Однажды ночью мадак явится, чтобы потребовать у меня отчёта, возможно, чтобы отомстить, и его призрак, надвигаясь на меня, произнесет страшную формулу дилемму, которая тяготела над его жизнью и от которой замирает сердце каждого, кто одержим литературой. Писать или не писать?